Пока Элен не нужен был пони, им пользовались монашки, а за это они его кормили и ухаживали за ним. Со времени первой встречи с ювелиром в кузнице Мишеля прошел уже год. Элен по-прежнему каждый вечер работала у Джоселина, а после Пасхи даже иногда начала получать за работу динары. Элен быстро шла к ювелиру. Она даже не замечала синего неба и приятного тепла июльского солнца, так как очень волновалась. Джоселин уже некоторое время работал над чашей для алтаря в монастыре, где находился Нестор. Так как монашки были не очень богатыми, он изготовил чашу из серебра и теперь собирался ее позолотить. Джоселин вздрогнул от испуга, когда Элен вбежала в мастерскую с улыбкой до ушей. «А вот и я! Мы можем начинать!» — закричала она, не поздоровавшись с ювелиром. «Не торопись! Это делается не так быстро!» — Джосселин рассмеялся. Он не знал, что его привлекает в этой девушке. Ее страсть к ремеслу, ловкость или красота. Элена этого не замечала, но иногда он наблюдал за ней во время работы и внимательно изучал ее лицо когда она концентрировалась на сложной работе, то высовывала изо рта кончик языка. «А мы что, сегодня не начинаем?» — разочарованно спросила Элен. «Какая же она красавица!» Он влюбился в нее в первую же неделю их общения, но никак этого не показывал. «Если бы это было так просто, то любой смог бы стать ювелиром». Но нанесение золота является одним из самых длительных и сложных процессов и требует множества приготовлений. Сначала мы должны подготовить некоторые подручные средства. Вздохнув, Джоселин ненадолго задумался. Посмотри в маленьком ящике шкафа. Там должна быть связка кисточек из свиной щетины. Мы обернем их проволокой, оставив только немного щетины. Две кисточки нам потребуются для покрытия амальгамой чаши, а две — для нанесения позолоты. — А что такое амальгама? — с интересом спросила Элен, обматывая кисточки. — Ну, необходимо подготовить серебро, чтобы золото хорошо на него ложилось. Для этого серебро покрывается жидкостью, которую мы называем амальгамой. — А где мы ее возьмем? — Мы ее сами приготовим. Но сначала сделаем позолоту. А для этого нужно очистить золото, которым мы будем пользоваться. Элен нетерпеливо заёрзала на месте, услышав, сколько всего необходимо сделать. Но Джосселин не дал сбить себя с толку. «Самое главное при нанесении позолоты — это чистота золота. Об этом никогда нельзя забывать, иначе у тебя ничего не получится». Чтобы очистить золото от меди, серебра и прочих примесей, необходимо его скрепить. В сущности, это достаточно сложный процесс нагревания золота при помощи средства, которые мы тоже должны сами изготовить. Хотя Элен не все поняла, она кивнула. «Сейчас сама все увидишь», — сказал Джоселин, не отводя взгляда от маленькой морщинки на ее лбу, которая появлялась там, когда Элен о чем-то задумывалась. «То золото, которое мы будем использовать, я уже выковал в полосу и разделил ее на отрезки одинаковой длины. Видишь?» Элен внимательнее присмотрелась к золоту, на взгляд определяя длину, ширину и толщину полоски, а также расстояние между отверстиями, которые Джоселин в ней проделал. Ювелир улыбнулся. Он ценил любознательность девушки».